Глава пятая. Светлана навсегда запомнила 18 декабря 1988 года, день, с которого перевернулась вся ее жизнь. Этим вечером она собиралась с Шереметьевым в ресторан, выбрав из шести подаренных им платьев бежевое трикотажное с заниженной талией и узкой короткой юбкой, Света занималась прической. Ей хотелось выглядеть ослепительно. Юра обещал повести ее в Прибалтийскую. В этом новом шикарном отеле она еще не была, а там ведь сплошь интуристы. Стукнула входная дверь. Света невольно прислушалась. Маня явилась. Вечно она по библиотекам сидит, домой не торопится. Света на ее месте вообще бы учебу бросила. К чему себя гробить? Впрочем, пусть рискует ребенком, если ей нравится. Она поймала себя на мысли, что была бы счастлива, случись у маню не выкидыш. Тогда. Мань, это ты? крикнула она в сторону коридора. Тишина. Мань! Света отложила расческу и выглянула из своей комнаты. Маня сидела на тумбочке, серая, как алюминий, и беззвучно плакала, некрасиво скривив рот. «Мань, ты чего? Что случилось? Тебе плохо?» Маня еле заметно покачала головой и протянула руку с отпечатанной на машинке бумагой. Со страхом Света взяла документ, сердце сжалось от предчувствия. В ходе операции по контролю за выведением ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан в локальном бою на высоте 32-14 лейтенант Улицкий Михаил Павлович пропал без вести. Там были еще какие-то слова, но строчки в глазах поплыли, Невольно вырвалась горестная Миша, она бросилась к Мане, и обе зарыдали. Прибежавшая на крик тетя Поля принялась успокаивать племянницу, говорить, что пропал, не значит, что погиб. Появившийся вскоре Шереметьев повторил то же самое и пообещал выяснить подробности через знакомого в Министерстве обороны. Позже на кухне, наедине со Светой, он высказался. — Я, конечно, попробую узнать. Но и так все понятно. «Что?» «Обычно наши стараются вывести с поля боя тела погибших, а если его среди них не было, что это значит?» «Плен. Так вы думаете, Миша жив, он в плену?» В глазах мелькнула Надежда. «Чему вы радуетесь? Неизвестно, что лучше, смерть или плен у маджахедов. Но если Миша в плену, то его можно обменять». Потом существует Красный Крест, они ведь пленными занимаются. Маджахеды не ведут переговоров с представителями гуманитарных организаций, покачал головой Шереметьев. Некоторых пленников они отпускают за огромный выкуп. «Мы соберем деньги», — воодушевилась она. «А вы порядок цифр представляете? Речь может идти о миллионах долларов». «Миллионах?» — растерянно пролепетала Света. «Да. Еще я слышал, что они отпускают пленников, принявших мусульманство. Надеюсь, он его примет?» Улицкий? Юра прищурился и покачал головой. «Сомневаюсь». «Конечно, он примет мусульманство, если это единственный способ спастись», — уверенно заявила она. «Спастись». Парадоксально звучит. «Вы знаете, какое значение это слово имеет у православных верующих? Спасти свою душу, жить согласно божьим заповедям и этим заслужить место в раю. Миша неверующий, он атеист, — настаивала Света. Не все ли равно, пусть притворится, что принимает это мусульманство, а потом сбежит?» Во взгляде Шереметьева ей почудилось мрачное изумление. Он вновь покачал головой. «Нет, не станет он этого делать. Улицкий человек чести». «Чепуха! При чем тут честь? Я бы с легкостью обманул этих афганцев. И вы тоже!» «Ошибаетесь. Я крещеный. И даже иногда посещаю церковь. Я не стал бы клятва преступником». «Ерунда какая!» — раздраженно воскликнула она. «Да кто узнает? Ведь не обязательно идти в церковь и сообщать. Я переменил веру». «А муки совести?» «Если вы, мой будущий библиотекарь, читали Голсуорси, то должны помнить, у Илфрида Дезерта доканал не остракизм, а сознание того, что под дулом пистолета он предпочел чести, жизнь. Света не имела понятия, о чем он говорит, но продолжала упрямиться. Чепуха. Жизнь дороже всего, но не для людей чести. А ваш, драгоценный Мишенька, именно такой. Так что этот вариант отпадает. Свяжитесь с его отцом. Он человек влиятельный. Может, узнать что-то о возможности обмена пленными. Больше, к сожалению, Ничего не могу вам посоветовать. Павел Петрович Улицкий ничего не успел сделать. В ночь после трагического известия он скончался от инфаркта. Яна Витальевна не перенесла двойного удара судьбы. Умерла буквально через две недели после похорон мужа. Маня опять лежала в больнице. Тетя Поля постоянно принимала лекарства от давления и еле ползала по квартире. В родительском доме Светы тоже все было плохо. Мама, совсем недавно молодая и энергичная женщина, сильно сдала за последний год. Быстро уставала, то и дело сидела на больничных. — Это папаша ваш меня довел, — жаловалась Ольга Петровна старшей дочери. Сил больше нет так жить. Каждый день напивается. Уж где эти алкаши выпивку находят? Я боюсь, его с работы уволят. Ведь ему с утра глаза не продрать. Постоянно опаздывает. Светочка, хоть бы ты с ним поговорила. Света сделала попытку, но поняла, что результата не будет. Придя в субботу утром, она застала отца в глубоком похмелье. Выглядел он. Ужасно. Глаза заплыли, физиономия помятая, взгляд бессмысленный. «Пап, ты в состоянии разговаривать?» «Конечно, доча. Ты пивка случайно не принесла?» «Пивка тебе!» — почти взвизгнуло в возмущении Света. «Пинка тебе надо, а не пивка! Ты что творишь? До чего маму довел?» «Ты как с отцом разговариваешь, соплячка!» — попробовал повысить тон отец. Правда, из-за упадка сил вышло у него не слишком грозно. «Ты на себя в зеркало посмотри, на кого похож. Да я бы за один внешний вид тебя с работы выгнала!» «Доча, не надо так с отцом! А как надо? Может, похвалить тебя за то, что ты вытворяешь?» «Докатился!» «Вещи из дома уносишь! Где мамина песцовая шапка? Где, я тебя спрашиваю? Пропил?» Григорий Иванович покачал головой. Мутные глаза увлажнились пьяными слезами. «Светка, я ж тебя вот такую на руках качал. А помнишь, как на шею у меня ездила, за уши дергала и кричала, папа, быстрее! Их, Светка!» Сейчас ты на маминой шее сидишь, алкаш. Я бы на ее месте тебя сбросила. Закончив бесполезный разговор, она вернулась в комнату. Мам, разводись-то с ним. Чего мучиться? Ольга Петровна махнула рукой. Куда разводиться? Нашу квартиру даже на две комнаты не разменять. Все равно жить вместе. Ну тогда плюнь на него и перестань беспокоиться. Пусть напьется. Пусть ведь вообще домой не является. Пусть его с работы уволят, а ты наплюй, думая о своем здоровье. Что врачи-то говорят? Ранний климакс, гипертония, стенокардия, гастрит, а может уже и язва. Надо обследоваться. Светлана сделала внушение младшей сестре. Смотреть за матерью, а если что, вызывать на помощь. «Ну, постарайся сама справляться», — наставляла она. «У меня на шее двое больных и ребенок. Не могу же я разорваться». Но, хочешь не хочешь, приходилось разрываться. Когда спустя месяц Манюня вышла из больницы, туда попала тетя Поля с гипертоническим кризом. Света не спала ночей. У Олежки резали зубки. Он температурил, капризничал беспрестанно. Иной раз ее подмывало разбудить Маньку и сунуть сына. На, тренируйся, вот на что ты себя обрекаешь. Выносить ребенка — ерунда, хотя у тебя это не больно-то хорошо выходит. Ты вот вырасти его, выкорми, повышагивай ночами, укачивая. И кто это выдумал, что материнство, счастье — абуза? Аковы, кандалы! Вот это что! И днем Света вертелась, как белка в колесе. Ездила в больницу к тете Поле. Выстаивала в очередях за продуктами. Раза по три на неделе заглядывала к своим. Сонька, зараза, пятнадцатилетняя, ни черта не убирала. У мамы едва хватало сил сварить еду из продуктов которые притаскивала старшая дочь. А Света ощущала себя ломовой лошадью, на которую все грузят и грузят и заставляют вести, и конца этому не предвидится. Учеба отпала сама собой. Про дискотеки она тоже забыла. Порой вспоминала куда-то пропавшего Шереметьева. Опять, наверное, где-нибудь за границей. А сейчас он бы очень пригодился со своими дефицитными продуктами и автомобилем, хотя вряд ли у него найдется время ожидать возле магазина, пока она вывалится оттуда с полными сумками. Только полными сумки становились все реже и реже. Шереметьев объявился накануне дня Советской армии. Света сама не ожидала, что так обрадуется. У нее даже сердце подпрыгнуло когда подавала ему руку. Он стоял на пороге, пахнущий морозцем и каким-то приятным одеколоном, и, мягко улыбаясь, смотрел сверху вниз со своей всегдашней иронией в синих глазах. — Давненько я вас не бывал. Что-то вы плоховато выглядите, мадам. — Хороший комплимент для начала, — недовольно скривилась Света. Я вовсе не хотел вас обидеть. Меня это на самом деле беспокоит. Что случилось, дорогая? Проходите на кухню, я сейчас. В своей комнате она наскоро привела себя в порядок. Домашний халатик сменила на джинсы и водолазку, расчесала волосы и тряхнула головой, чтобы казались пышнее, тронула ресницы тушью и мазнула по губам блеском. Дольше заниматься внешностью неудобно. Да и Юра может подумать, что это ради него. — А разве не так? — спросила она себя. И ответила, — Нет, конечно. Просто неприлично такой росомахой перед мужчиной. Юрий курил у окна и, обернувшись, окинул ее с головы до пят своим фирменным раздевающим взглядом. — Ну вот, уже лучше, — сказал он, присаживаясь вслед за ней к столу. Так что же случилось у вас, дружок? Это по-детски ласковое слово умилило ее. Ведь может нормально разговаривать, но чаще почему-то предпочитает издеваться. Света вздохнула. Столько всего произошло. Вы же ничего не знаете. Столько навалилось всего. И как назло подряд, одно за другим. — Беда редко ходит одна. — Это точно. Все началось с того извещения. Павел Петрович не вынес, умер в ту же ночь. — Да что вы! — Сердце. Яна Витальевна пережила его всего на две недели, а Маньку периодически укладывают на сохранение. — Все так серьезно? Она пожала плечами. — Не знаю. Говорят, сердце. И почки могут отказать во время родов. Вот и следят за ней. А тут еще тетя Поля. Лекарство принимала, принимала. А ни черта не помогло. Гипертонический криз до сих пор в больнице. А Маня? Я их с Олежкой на улицу вывела. Представляете, она так ослабела, что не может коляску из парадной вынести. Пять ступенек для нее много. Но ведь она уже... На каком месяце? Шестой пошел. А вашему сыну? Через месяц год исполнится. Ходить пробует. Так что... Кончилась халява, Светочка? Теперь все на вас. Да, тяжко вздохнула она. И еще дома. Мама болеет часто. Ей помощь нужна. А папа... Я вам не говорила, стеснялась. Он спился совсем. Сестра-соплячка, на нее надежды никакой. «Да, не позавидуешь вам», — сказал он безо всякого ехидства. «Если бы еще хоть жизнь нормальная, а то с этим дефицитом. Мама с тетей Полей из-за болезни пролетают мимо продуктовых заказов на работе, а они нас сильно выручали». Я теперь сзади не оббегаю все магазины района. В одном одно урвать удастся, в другом другое. — другое. — Урвать? — удивленно переспросил Юрий. — А как еще это можно назвать? Вы что, совсем ничего не понимаете? Хотя где уж вам? Вы-то, наверное, по магазинам не ходите. — Это правда. Давно не ходил, — серьезно ответил он. — Простите, Света, не сообразил. «Надо было привезти продуктов. Я исправлюсь. Навезу вам целую машину гуманитарной помощи». «Опять издеваетесь?» — нахмурилась она. «Отнюдь. Называю вещи своими именами. Моя фирма задействована в поставках гуманитарной помощи из-за бугра. Выгодное дело». «Какая выгода? Она же распределяется бесплатно». Левиная доля все же доходит по назначению. Но какая-то часть. Надо быть дураком, чтобы упустить шанс и не воспользоваться. Я продаю эти продукты или использую для бартера». «Вы воруете?» — воскликнула Света, уставившись на него во все глаза. «Уверяю. Не я один. В этой цепочке греют руки все». «Какой же вы мерзавец!» — возмущенно произнесли ее губы. А мысли в голове были прямо противоположные. Вот ведь прохиндей умеет устроиться. В голодное время торгует продуктами, которые ему даром достались. Интересно, сколько он ворует? Даже если один процент. Но счет ведь идет на тонны. «Представляю, как он разбогател!» Юрий молчал некоторое время, внимательно наблюдая за ней. Затем усмехнулся. «По вашему личку я вижу, что заинтересовал вас. Действительно, по сравнению с большинством населения нашей страны, я живу очень и очень неплохо. По этому поводу у меня есть к вам интересное предложение. Мы ведь, как я понимаю, «Сейчас одни?» Она кивнула, мысленно ликуя. «Вот, наконец-то! Похоже, сейчас он скажет, что любит ее и попросит выйти за него замуж. А что? Это вариант? Выйти за такого богатого и успешного мужчину. У него совместное предприятие, иномарка, квартира, дача. Завидный жених. К тому же он красив и даже очень, он щедрый, со связями, поможет решить все проблемы, и он ей не противен. Свету даже немного задевало, что Юра никогда не пытался обнять ее или поцеловать. Говорил, простые поцелуи его не интересуют. Секс. Ну что ж, как-нибудь она вытерпит. Ведь другие женщины терпят а кое-кто даже сделал это средством заработка. Зато он будет возить ее на курорты, а может и за границу. Вот это перспектива. Неожиданно Шереметьев взял ее руку и, поцеловав в ладонь, прижал к своей твердой, слегка шершавой щеке. Этот жест показался таким интимно теплым, что она ощутила, как мурашки побежали по спине. «Светочка, ты могла бы полюбить меня?» Он перешел на «ты» точно. Сейчас сделает предложение и, наверное, думает, что я сразу кинусь ему на шею. Нет уж, в отместку за все издевательства я его как следует помурыжу. «Потом, конечно, соглашусь». Сделав слабую попытку освободить руку, она вымолвила тихо, «Вы же знаете, что я...» «Все еще чтишь память о своей любви к благородному герою-интернационалисту Михаилу Улицкому?» «Потому как любить его ты уже не можешь. Скорее всего, его кости давно высохли где-нибудь в горах». Как вам не стыдно, гневно взглянула она. Что, неужели до сих пор любишь? Не отрывая глаз от ее лица, он умолк на несколько секунд и продолжил слегка изменившимся тоном: В принципе, для моего предложения это не важно. Ты любишь не меня, но ведь и я тебя тоже не люблю. Света ничего не поняла и, само собой, вырвалась. «Вы не любите меня?» «Не люблю», — покачал он головой, улыбаясь во все тридцать два здоровых зуба. «А ты думала, что люблю?» «Слишком многого о себе воображаете», — выдернула она руку. Юрий вновь схватил ее и стиснул. «Я и сам не понимаю, отчего меня так тянет к тебе. Конечно, ты очаровательна». Но ведь на свете полно очаровательных. Я знаю женщины красивее тебя, и уж, прости, умнее и образованнее. Однако что-то же меня привлекает. Мне нравится твоя беспринципность, твое лицемерие, даже твой эгоизм». «Ну, это уж слишком». В возмущении Светлана попыталась освободить свою руку. Ей это не удалось а он вновь чмокнул ее в ладонь. — Не вырывайся, дай сказать. Все эти нехорошие качества свойственны и мне, и уж, конечно, не могут вызывать у меня отвращения. И еще, ты сильная, яркая, энергичная. Я бы сказал, девушка-фейерверк. Да только не хочу повторять, как попугай, за покойным Улицким. Не дергайся. Я делаю тебе предложение. Я хочу тебя с первой минуты, как увидел тогда на даче у беседки. Я хочу тебя так, как ни одной женщины не хотел. И ни одну я не ждал так долго. От этих жарких слов у нее перехватило дыхание, и сердце замерло на мгновение. Но что за человек? Наговорил зачем-то кучу оскорблений. — Нет, он все-таки любит ее, и только из упрямства или из гордости боится признаться. Шереметьев внимательно смотрел. На миг глаза ее мстительно и торжествующе блеснули, и она проговорила, опустив с притворной скромностью ресницы. — Вы предлагаете мне выйти за вас замуж? Несколько секунд он еще держал ее руку, затем выронил, откинулся на стуле и расхохотался так громко, что она вздрогнула. — Боже упаси! Разве ты не поняла до сих пор? Я не из тех, кто женится! — Но что же вы... — Юрий вскочил, отвесил шутовской поклон и продекламировал с этой своей мерзкой ухмылочкой. Госпожа Ганелина, отдавая должное вашему уму и искренности, и сам любя прямоту и определенность, я, не тратя времени на попытки соблазнить вас, делаю вам честное предложение. Будьте моей любовницей. Любовницей? Наглец! «А она-то дура непроходимая!» Раскатала губу, поверила, что он любит, что предложит пожениться. Света была разочарована. Ее самолюбию был нанесен удар. И это моментально отразилось на лице. От ярости мысли в голове путались. Хотелось сказать ему какую-нибудь гадость, что-нибудь ужасно оскорбительное. Но в смятение она выпалила первое, что на язык подвернулось. «Любовницей? Интересно, что за радость я получу от этого, кроме необходимости кувыркаться с вами в постели?» Юрий откровенно расхохотался. «Нет, вы не неподражаемы. Другая бы на вашем месте могла изобразить оскорбленную невинность, а вы подходите к вопросу прямо, по-деловому. Итак, что вы за это будете иметь?» Тут Света сообразила, что ее высказывание прозвучало не только цинично, но и двусмысленно. «Вот что!» — поднялась она с места. Или вы сейчас же выметаетесь отсюда? Или... Или я не знаю, что с вами сделаю? Да как вы смели предложить мне такое? За кого вы меня принимаете? За проститутку? Так вот, к вашему сведению. Я не продаюсь. Убирайтесь, и чтобы я вас больше не видела. И не смейте являться в этот дом, и никаких продуктов нам от вас не надо. Убирайтесь. А если вы еще раз... — Я тете Поле все расскажу, — завершила она по-детски. Шереметьев едва сдерживал улыбку. В глазах плясали озорные чертики. Казалось, эта сцена его здорово развеселила. Небрежно кивнув на прощание, он направился в коридор. — Гадкий, мерзкий тип! — выкрикнула она вслед и через секунду слышала, как захлопнулась входная дверь. Ей хотелось ударить кого-нибудь, что-то сокрушить, разбить. Злоба, бушевавшая в душе, требовала выхода. Она кинулась к раковине и яростно принялась мыть посуду. От порывистых нервных движений одна тарелка выскользнула из рук. В сердцах она брякнула о пол вторую и, мрачно глядя на осколки, шептала «Гад! Сволочь! Пижон! Несчастный!» Светлана была оскорблена до глубины души, но не словом любовница. Поведи он дело обычным образом, признания, поцелуи, объятия. Возможно, они уже давно стали бы близки. Ее уязвила циничность, с которой он сделал свое предложение. И ведь нарочно повел разговор так, что она дура купилась, клюнула на наживку. «Вы хотите, чтобы я стала вашей женой?» От стыда в сквозь землю провалиться. Заворочился ключ в замке. Маня поднялась одна с коляской. «Света, я встретила Юрочку», — сообщила подруга, заглянув на кухню. «Он помог мне коляску до лифта поднять». «Юрочка!» Гневно сдвинув брови, чуть не брызгая слюной от злости, Света отчеканила. «Чтобы я больше ни слова не слышала про вашего Юрочку! Ноги его больше в этом доме не будет! Понятно?» Глядя с удивлением, Маня послушно кивнула. Она раскрыла было рот, чтобы спросить, в чем дело. Но подруга строго зыркнула и отрезала. Ни слова.